Глава 10. Волшебный процесс антогенеза. Никакой мистики, дорогие слушатели. Разговор наш продолжает оставаться сугубо научным. Просто индивидуальное развитие человеческого и не только организма представляет собой череду превращений, которые иначе как волшебными и не назвать. Посмотрите на себя в зеркало и вспомните – что когда-то вы были одной единственной клеткой, образовавшейся при слиянии отцовского сперматозоида с материнской яйцеклеткой. И из этой малюсенькой клетки вырос такой замечательный образец рода человеческого. Но разве это не чудо? Самое настоящее чудо, только не магического, а природного происхождения. И занимается его изучением Особый раздел антропологической науки, который называется возрастной антропологией. Жизнь организма, начиная не с рождения, а с оплодотворенной яйцеклетки, называется антогенезом. В процессе эволюции меняется все, вернее, может меняться все, в том числе и антогенез. С одной стороны, человек рождается раньше оптимального срока – потому что надо успеть родиться, пока голова еще может пройти через тазовое отверстие матери. «Успех – это успеть», как сказала Марина Цветаева. С другой стороны, если сравнивать с нашими ближайшими родственниками шимпанзе, то продолжительность внутриутробного развития человека больше – 280 суток против 225-ти. В глобальном смысле более длительный внутриутробный период – это приспособительное преимущество, поскольку чем дольше плод находится в организме матери, тем более подготовленным к жизни он рождается. Впрочем, иногда природа идет на ухищрение Так, например, представители семейства кенгуровых, у которых беременность длится от 27 до 40 дней, Донашивают своих детенышей в выводковых сумках, в специальных кожных приспособлениях, в которые открываются протоки молочных желез. В сумках матерей детеныши проводят в 6-8 раз больше времени, чем в материнской утробе. Другой особенностью человеческого антогенеза является удлинение продолжительности детства и связанная с этим отсрочка времени полового созревания. Незаметно детство уплывает лодочкой из тетрадного листа. Поется в одной старой песне. Незаметно? Как бы не так. Это взрослые грустят о том, как быстро пролетело их детство. А сами дети считают, что детство длится бесконечно долго. И надо сказать, что детям виднее – Известно же, что устами младенца глаголит истина. Детство, то есть период от рождения до подросткового возраста, длится примерно одиннадцать лет. Одиннадцать лет! Примерно столько живут карликовые игрунки, одни из самых маленьких приматов. У них в этот срок умещается вся жизнь а человек за 11 лет всего лишь превращается из ребенка в подростка, которого взрослым тоже не назвать. Впрочем, у горил шимпанзе и орангутанов детство тоже длинное. Например, у орангутанов оно длится до 8 лет. Такое длинное детство, сопоставимое с человеческим, обусловлено одиночным образом жизни этих приматов, Взрослый орангутан может надеяться только на себя и ни на кого больше. Поэтому детеныши покидают мать лишь после того, как становятся полностью готовыми к самостоятельной жизни. У человека, как уже было сказано выше, есть особый период жизни после угасания функции половой системы. Наличие этого периода, а также удлинение других – обуславливают увеличение общей продолжительности жизни человека по сравнению с другими приматами, в том числе и с человекообразными обезьянами. Мы не только живем дольше наших младших собратьев, но и растем дольше, чем они. Если у человекообразных обезьян рост завершается к 11 годам, то человек может расти до 18 лет, а то и до 20 лет. Причем растем мы на свой особый манер. Наиболее интенсивные темпы роста наблюдаются после рождения, но постепенно они замедляются, а в период полового созревания, пубертатный период, происходит скачкообразное ускорение роста, называемое пубертатным спуртом. У мальчиков спурт наблюдается в 13-15 лет, а у девочек в 11-13 лет. В период спурта абсолютная скорость роста непостоянна и постепенно снижается от 12 до 7 сантиметров в год у мальчиков и от 11 до 6 сантиметров в год у девочек. Впрочем, для близких нам шимпанзе тоже характерен неравномерный рост, но не с такими высокими пиками, как у человека. Мы вообще растем неравномерно, не только если смотреть по годам, но даже и по месяцам. Две недели в среднем интенсивного роста сменяются двумя неделями относительного застоя. Как по-вашему, чем обусловлена такая скачкообразная нелинейность роста у детей и подростков? Рост – это удлинение костей, за которыми должны успевать все прочие органы – и в первую очередь скелетная мускулатура. Немного удлинившись, кости притормаживают, давая возможность другим органам догнать их в развитии, а затем наступает новый рывок. Для человека характерно значительное индивидуальное и популяционное ростовое разнообразие. Рост взрослых мужчин-пигмеев, живущих в экваториальных африканских лесах, в среднем составляет около полутора метров, а средний рост взрослого голландца равен 185 сантиметрам. Следом за голландцами идут бельгийцы, а за ними эстонцы, латыши и датчане. Получается, что все великаны являются представителями народов, населяющих северную часть Западной Европы. Почему так произошло? Зачем голландцам или датчанам понадобился высокий рост как приспособительный признак. Согласно самой распространенной версии, в суровых северных условиях могли выживать только физически сильные крупные люди, потому-то северяне в ходе эволюции вымахали выше южан. Но сразу же напрашивается вопрос, а почему все народы Крайнего Севера не отличаются высоким ростом, На это тоже есть готовый ответ. Низкий рост и массивное тело с относительно короткими конечностями обусловлены эволюционным стремлением к уменьшению площади поверхности тела ради понижения теплоотдачи. В не просто суровых, а очень-очень суровых условиях Крайнего Севера понижение теплоотдачи имеет большее значение, чем физическая сила. Опять же, физическая сила в холодных условиях нужна прежде всего для того, чтобы валить лес и строить из него теплые жилище, а также отапливать их дровами. А на крайнем севере, в условиях вечной мерзлоты, деревья практически не растут, так что эскимосу, эвянку или чукчи большая физическая сила особо не нужна. Но вполне возможно, что высокий рост голландцев и прочих северян был обусловлен половым отбором. Женщинам нравились высокие и сильные мужчины, вот и двинулась селекция в сторону увеличения роста. А вот у пигмеев половой отбор так набедокурить не мог при всем своем желании. Ему бы не позволил это сделать старший брат, естественный отбор». Жителю экваториального леса высокий рост осложняет жизнь. Во-первых, он мешает пробираться через заросли, мешает охотиться и воевать. А во-вторых, большому человеку нужно больше еды. Пигмей-акселерат будет добывать меньше еды, чем его более мелкие сородичи, но будет нуждаться в гораздо большем количестве пищи. Но ну, вы понимаете... К тому же у пигмеев эволюционное приспособление к обитанию в жарком климате происходило по пути уменьшения размеров тела, а не за счет увеличения его поверхности. Об этом мы поговорим в свое время. Вы, наверное, не поверите, но до сих пор не существует единого и общепризнанного деления антогенеза на периоды. Первым, насколько нам известно, эту проблему попытался решить знаменитый древнегреческий философ и математик Пифагор, который сравнивал периоды человеческой жизни с временами года. От рождения до 20 лет человек переживает весну. От 20 до 40 лет находится в паре лета, затем наступает осень, длящаяся до 60 лет, а после приходит зима. Периодизация Пифагора, созданная в VI веке до нашей эры, была поэтичной, но неудобной. Знаменитый врач Гиппократ, живший примерно на столетие позже Пифагора, делил жизнь человека, средняя продолжительность которой в то время составляла около 70 лет, на 10 семилетних периодов. А уже знакомый вам Виктор Бунак Пошёл дальше и разделил жизнь после рождения аж на 24 периода. Правда, позже он свою периодизацию сократил, и получился вариант, с которым вы сможете ознакомиться чуть ниже. Но были и такие ученые, которые предлагали не мудрствовать лукаво, а делить человеческую жизнь на три периода – период роста, период зрелости и период старости. Казалось бы, чем проще, тем лучше, и вообще незачем без толку множить сущности. Сначала человек растет, достигнув расцвета сил, он пребывает некоторое время в таком состоянии, а затем начинает стареть. Рост, зрелость и старость – это золотой эталон периодизации. Но на самом деле ученые делят целое на части не для того, чтобы печатать в учебниках и руководствах, красивые таблицы, и не потому, что так положено, а для удобства изучения. Когда человеческая жизнь правильно разделена на периоды, отличающиеся друг от друга по ряду признаков, ее удобнее изучать. Объединять двадцать первых лет жизни в один период роста или в условную весну неправильно, потому что такой период – получается очень уж разнородным. В современной отечественной антропологии преимущественно используется советская схема возрастной периодизации Бунака, принятая на 7 Всесоюзной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии, проходившей в Москве в 1965 году. Представьте таблицу. В левой колонке обозначен период – в правой границе. Новорожденность. 1-10 дней. Грудной возраст 10 дней 1 год. Раннее детство 1-3 года. Первое детство 4-7 лет. Второе детство 8-12 лет мальчики, 8-11 девочки. Подростковый возраст 13-16 лет мальчики, 12-15 девочки. Юношеский возраст – 17-21 год юноши, 16-20 лет девушки. Зрелый возраст – первая стадия. 22-35 лет мужчины, 21-35 лет женщины. Зрелый возраст – вторая стадия. 36-60 лет мужчины, 36-55 лет женщины. Пожилой возраст. 61-74 года мужчины, 56-74 года женщины. Старческий возраст – 76-90 лет. Долгожители – старше 90 лет. Многие слушатели сейчас могут удивиться, что это за первое детство и второе детство. Да и раннее детство звучит как-то непривычно для уха. Все мы больше привыкли к дошкольному возрасту, а также к младшему, среднему и старшему школьным возрастам. Да, привыкли, потому что такую периодизацию употребляют педагоги, а с педагогами нам приходится общаться гораздо чаще, чем с антропологами. Педагогический вариант периодизации возраста от 0 до 18 лет звучит так младенческий период от рождения до одного года преддошкольный возраст от одного до трех лет дошкольный возраст от трех до семи лет младший школьный возраст от семи до одиннадцати лет средний школьный возраст от одиннадцати до пятнадцати лет старший школьный возраст от пятнадцати до восемнацати лет педагогическая периодизация привязанная к школе наглядно отражает развитие интеллекта, которое происходит параллельно с ростом и развитием организма. Длинное детство и длинное взросление человека в первую очередь обусловлены потребностью усвоения больших объемов информации. Антогенез человека характеризуется высокой интеллектуальной вариативностью которая во многом определяется индивидуальными особенностями данного конкретного человека, его наследственной информацией. С физической точки зрения мы вырастаем одинаковыми, если не учитывать таких мелочей, как рост, черты лица, цвет волос, глаз и кожи. А вот интеллект у двух людей, выросших в одних и тех же условиях и ходивших в одну и ту же школу к одним и тем же учителям может различаться очень сильно по принципу «небо и земля». Если кто не в курсе, то у животных тоже есть интеллект, совокупность психических функций, мышление, способность к обучению и коммуникации, которые не могут быть объяснены инстинктами или условными рефлексами. А в психологии есть такой раздел, как психология животных или зоопсихология. Обратите внимание на разницу между интеллектом и разумом. Грубо говоря, интеллект – это мышление, а разум – это абстрактное мышление, способность к анализу, абстрагированию и обобщению, к мышлению вообще. Разумом животные не обладают. Правда, некоторые ученые склонны наделять – зачаточным разумом таких умных животных, как шимпанзе и дельфины. Но дело не в этом, а в разной интеллектуальной вариативности у различных видов животных. Для каждого вида животных характерен определенный усредненный уровень интеллектуальных способностей, которые называют видовой одаренностью. У низших животных ведущих одиночный образ жизни, индивидуальная одаренность близка к видовой, к среднему уровню. Все мутации, вызывающие снижение интеллекта, тут же отсекаются домокловым мечом естественного отбора, потому что особь с низким интеллектом не может прожить столь же долго и оставить столько же потомства, что и особь с интеллектом среднего уровня. О уровне выше среднего речь сейчас не идет, поскольку высокие интеллектуальные способности служат приспособительным преимуществом только в том случае, если они могут быть реализованы, если они помогают лучше приспосабливаться. У человека, как у разумного существа, есть возможность получать пользу от высокого уровня интеллекта, А у животных такой возможности нет. У животных более высокого интеллектуального уровня, способных объединяться в стаи, можно наблюдать более выраженные отклонения от среднего уровня видовой одаренности. Иначе говоря, наряду со среднеумными здесь могут встречаться не очень умные или вовсе глупые. Выживать в стае гораздо легче, чем в одиночку. Если своего интеллекта не хватает, то можно просто копировать действия более умных сородичей. Поэтому при групповом образе жизни естественный отбор смягчается и позволяет выживать тем, кто поглупее. Уклон в другую сторону, то есть высокая индивидуальная одаренность, практического приспособительного значения не имеет – поскольку и в группах от нее пользы нет. Для лидерства в стае, для права на лучший кусок пищи и большее количество самок нужны не ум, а физическая сила. Едва ли не единственным видом, у которого ум может дать больше преимуществ, чем сила, являются карликовые шимпанзе баноба, в группах которых, как уже было сказано выше, Самки, имеющие больше сторонников, могут верховодить над более сильными, но менее харизматичными самцами. Чем выше в своем развитии стоит биологический вид, тем больше будет вариативность интеллектуальной одаренности среди его представителей. У человека она наивысшая, причем отклонения от условного среднего уровня идут в обе стороны. У нас разумных-приразумных естественный отбор не только снисходительно относится к снижению интеллекта, но и всячески лелеет и закрепляет варианты, превышающие среднее значение. Поэтому мы имеем широчайший спектр развития умственных способностей, как выражался один из выдающихся отечественных психологов от землекопа до академика. Деление антогенеза на периоды существовало еще в первобытном обществе. На это недвусмысленно указывают так называемые «ритуалы перехода», в том или ином виде существующие практически у всех современных племен, находящихся на стадии первобытного развития. Смысл ритуала перехода заключается в том, чтобы отметить переход человека с одного этапа своей жизни, с одного уровня своего опыта на другой. Стандартный набор, встречающийся во всех культурах, включает проведение ритуалов при рождении, достижение взрослого возраста и смерти. К этому набору могут добавляться брачные ритуалы, ритуалы, сопровождающие достижение зрелого возраста, а также Какие-то иные узкоспецифические ритуалы, характерные только для конкретных культур. Ритуалы Перехода имеют важное социальное значение. Они являются поводом для устройства праздника с песнями и танцами. Совершение ритуала подтверждает права, приобретаемые его участниками. Общество признает новорожденного своим членом или же признает за теми, кто достиг половозрелого возраста, право на вступление в брак. В широком смысле, те ритуалы перехода, которые не касаются рождения и смерти, можно рассматривать как экзамен на готовность к новому уровню своей личностной и социальной зрелости. Самым важным событием в жизни человека считается «Нет, не вступление в брак», как подумали сейчас некоторые слушатели, о достижении взрослого возраста. Инициация взросления у большинства народов является самым сложным ритуалом, который обычно состоит из трех обрядов. Первый обряд – это обряд отделения, представляющий собой разрыв с миром детства, в котором нет ни прав, ни ответственности. Разрыв с детством – это разрыв с матерью или с обоими родителями, отделение от семьи для вступления в мир взрослых. Поэтому по достижении положенного для инициации возраста мальчиков и девочек забирают из семей и поселяют где-то отдельно друг от друга и от племени. Второй обряд – обряд посвящения во взрослую жизнь – Наставники из числа наиболее уважаемых мужчин объясняли мальчикам, что означает быть мужчиной, учили их правилам поведения, мужским навыкам и вообще всему, что положено знать взрослому мужчине, а женщины-наставницы делали то же самое с девочками. Одним лишь обучением дело не ограничивалось. Каждый участник обряда должен был пройти довольно суровые испытания, начиная с соблюдения различных запретов и заканчивая тем, что в цивилизованном мире называется пытками. Так, например, у манданов – это индейский народ из группы Сиу. Во время инициации взросления мышцы в области груди, плеча и спины пронзают большими деревянными спицами, а затем – подвешивают мальчика на веревках. Уже после подвешивания руки и ноги пронзают дополнительными спицами, к которым подвешивают ритуальные черепа. В таком состоянии инициируемый пребывал до тех пор, пока не терял сознание. Стонать или как-то еще показывать, что испытываешь боль, запрещалось, потому что мужчины боли не боятся а в папуасских племенах, обитающих в верхнем течении реки Сепик и считающем крокодилов священными животными, во время инициации мальчикам со спины, разумеется, без какого-либо обезболивания, срезают кусочки кожи, очень много кусочков, так что слева и справа от позвоночника образуются 6-8 рядов мелких шрамов, идущих от плеч до ягодиц. Эти шрамы придают мужчине сходство со священным крокодилом и служат ему мистической защитой. Трудно сказать, что хуже – висеть на дыбе, утыканном спицами, или ждать вырезать со своей спины три сотни кожных лоскутков. Помимо подтверждения силы воли и демонстрации умения безропотно сносить тяготы Подобные испытания преследовали еще одну цель. Они символизировали разрыв с детством, когда ребенок находился под опекой родителей, которые защищали его от многих невзгод. «Теперь ты взрослый, и готовься нести все тяготы взрослой жизни», говорили испытания. «Если вынесешь все, что тебе предназначено, вернешься в племя уже другим человеком». Взросление – это ответственность, а ответственность невозможна без самоограничения, без подчинения интересам общества. Хочешь стать взрослым – покажи, что ты этого достоин. Если племя занималось охотой, то в число испытаний для мальчиков непременно входила охота на крупного хищного зверя, причем условия были весьма сложными – без какой-либо поправки на неопытность охотников. У некоторых африканских племен нужно было в одиночку убить льва. Копьем, а не голыми руками. Но имейте в виду, что во время схватки с львом охотник имеет право всего на один бросок копья. Возможности повторить это лев не даст. «Взросление – чертовски трудная штука», сказал однажды американский писатель Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Гораздо легче перейти из одного детства в другое. В конце обряда посвящения инициируемые должны были пережить мистическую смерть, символизирующую их окончательный разрыв с миром детства, а затем уже возродиться во взрослом виде. Испытания, которые проводились до потери сознания, являлись не только испытанием крепости духа, но и имитацией смерти. В более мягком варианте испытуемых могли зарывать в землю, сажать в тесные ямы или же заставляли имитировать смерть, лежать, не двигаясь и вообще никак не реагируя на внешние раздражители. В некоторых племенах ограничивались исполнением танца мертвецов, но так или иначе, Посвящение завершалось смертью ребенка и пробуждением взрослого. Третий и заключительный обряд инициации взросления – это обряд принятия новых членов во взрослую общину. Во всех культурах этот этап представляет собой празднество, нашего полку прибыла Община приветствует своих новых членов и всячески демонстрирует – отношение к ним как к равным, как к взрослым. Чем выше развитие общества, тем больше информации должен усвоить ребенок для того, чтобы считаться взрослым, тем длиннее период взросления. Если в первобытном обществе мальчики считаются взрослыми в 14-15 лет, а девочки в 12-13, то в цивилизованном обществе средний возраст перехода а взрослое состояние – 18 лет. А некоторые права взрослых, например, право на покупку алкогольных напитков или право быть избранным в выборные органы, приобретаются еще позже, в Российской Федерации в 21 год. Так-то оно все так, и чем дальше лес, тем больше дров, то есть тем дольше взросление. Но в начале прошлого века в России, США и некоторых странах Западной Европы было замечено ускорение ростовых процессов в сравнении с XIX веком. За рубеж приняли 1900 год и установили следующее. Опережение развития за последние 100 лет составило от 1 до 3 лет. Иначе говоря, нынешние 13-летние Выглядит так, как раньше выглядели 14-16-летние. Длина тела у новорожденных выросла в среднем на 1 см. То есть процесс ускорения роста наблюдается уже во внутриутробном периоде. Рост дошкольников увеличился на 10-12 см. Рост школьников увеличился на 10-15 см. Смена зубов стала происходить на один-два года раньше. Половая зрелость стала наступать примерно на два года раньше, и в целом репродуктивный период увеличился. Обратите внимание, речь идет не только о тенденции к увеличению роста, но и о тенденции к укорочению периода детства. Да, современные пятнадцатилетние в целом выше их сверстников – живших на рубеже XIX и XX веков. Но дело не столько в этом, сколько в том, что пубертатный скачок роста раньше начинается и раньше завершается. В биологическом смысле завершение пубертатного скачка, обычно совпадающее с достижением половой зрелости, означает завершение периода взросления. В целом стабилизация длины тела, и окончательное формирование его пропорций в наше время обычно наступает у женщин к 16-17 годам, а у мужчин к 18-19 годам. В то время как в конце XIX – начале XX веков это могло продолжаться соответственно до 22 и 25 лет. Какой-то эволюционный парадокс, не так ли? Условия окружающей среды располагают к удлинению периода взросления, а мать природа, наоборот, его укорачивает. Причем во многих популяциях и на протяжении длительного периода времени, что позволяет говорить об общей тенденции. Почему так происходит и какой в этом смысл? Кстати говоря, к началу 21 века этот процесс прекратился. Природа оценила результат и сказала «стоп». Интересная деталь. В России угасание темпов роста в конце прошлого века первоначально связали с тяготами и лишениями переходного периода от социализма к капитализму. Но впоследствии выяснилось, что нечто подобное происходит во многих странах. Во многих странах, но не во всем мире, обратите внимание. Если в России, в странах Северной Европы, Японии и Китае наблюдается замедление темпов ускорения роста и увеличение среднего роста вплоть до полной его остановки, то в Испании, Португалии, Южной Корее, а также в странах Северной и Южной Америки этот процесс пока еще продолжается. С легкой руки лейпцигского врача Эрнста Коха Ускоренное развитие человека получило название акселерации. Придумывать ничего не пришлось. Кох взял латинское слово, означавшее ускорение, и сделал его термином. В работе под названием «Об изменениях человеческого взросления в первой трети двадцатого века», вышедшей в 1935 году, Кох сравнил антропометрические данные детей начала XX века с аналогичными показателями, полученными при исследовании их ровесников в 30-х годах XIX века и установил, что ускорение темпов роста имеет место. Но вообще-то об этом ускорении первым сообщил еще в 1869 году известный британский антрополог Джеймс Хант, основатель и первый президент Лондонского антропологического общества. Но тогда на сообщения Ханта никто не обратил внимания, в отличие от работы Эрнста Коха, каждому знанию свое время, как говорят ученые. В 20 веке явления акселерации были документально зафиксированы почти во всех странах мира, Но наиболее резко эта тенденция выражалась в Японии, где за период с 1950 по 1980 годы рост семилетних детей увеличивался в среднем на 3 см каждые 10 лет. В научных и околонаучных статьях можно встретить термин «секулярный тренд», который часто употребляется как синоним акселерации. Но на самом деле, ставить знак равенства между акселерацией и секулярным трендом – это все равно, что считать чечевицу горохом. Под термином «секулярный тренд» понимают не только акселерацию, ускорение развития подрастающего поколения, но и изменения в развитии взрослых людей, происшедшие за условное столетие, такие как увеличение размеров тела, удлинение репродуктивного периода, более позднее наступление менопаузы у женщин, сохранение работоспособности в пожилом возрасте. Самой первой приходит на ум гипотеза, связывающая акселерацию с улучшением характера питания, которое наблюдалось со второй половины XIX века и особенно ярко после Второй мировой войны. В мемуарах европейцев, а также жителей США и Канады, касающихся первой половины XX века, нередко можно встретить упоминание о том, что еды не хватало. Представители бедных слоев общества далеко не каждый день ели досыта, а то и перманентно голодали. Понятие «нужда» было тесно связано с понятием «голод», но в послевоенный период – Ситуация изменилась. Еды, пусть и не изысканной, стало хватать всем. У бедности появились другие признаки. Отсутствие комфортного жилья, отсутствие автомобиля и тому подобное, но не голод. Вроде бы все логично. Чем лучше человек питается, тем больше строительных материалов получает его организм. А чем больше строительных материалов, тем активнее идет строительство. Но, как говорил один киношный персонаж, значение имеет лишь то, что говорится после «но». Но акселерация началась в конце 19 века, когда с питанием было не так уж и хорошо. А если уж говорить на чистоту, примерно так же плохо, как и в начале века. Вот если бы акселерация – началась в середине 20 века, тогда бы ее связь с улучшением питания была бы более наглядной, а той неоспоримой. Это первое. И второе, почему в конце 20 века акселерация пошла на спад. Ладно еще бы только в постсоветской России, где 90-е годы были не самым благополучным периодом истории, Но в Швеции, Дании, Норвегии или Финляндии конец XX века был благополучным во всех отношениях, кризисы начались позже, уже в нынешнем столетии. Однако же акселерация там остановилась. Установление причин в науке отличается от выбора автомобиля или покупки костюма. В науке нельзя сказать «я беру это, а все остальное меня не интересует». Улучшение питания нельзя полностью сбрасывать со счетов. Этот фактор явно играл определенную роль в акселерации и всем секулярном тренде в целом. Определенную, но не основополагающую, почувствуйте разницу. В генетике существует такое понятие, как гетерозис. Этим звучным словом называют увеличение жизнеспособности гибридов организмов, полученных вследствие скрещивания генетически различающихся форм. Все мы получаем половину генов от отца и половину от матери. Отцовские и материнские гены составляют пары, в которых один ген подавляет другой. Один ген проявляет свое действие, а другой нет. В генах часто происходят мутации, изменения структуры. Одни мутации приводят к физиологичному, то есть неболезненному изменению признака, кодируемого данным геном, а другие вызывают болезни. У близкородственных организмов многие мутации совпадают и наследственные болезни у их потомков, будут возникать чаще вследствие совпадения в парах двух болезненных генов. У потомков разнородных родителей такого совпадения не будет, и во многих случаях болезненные гены будут подавляться парными здоровыми. Люди давно заметили, что при близкородственном скрещивании потомство часто рождается болезненным, и потому у большинства народов Существует табу на близкородственные браки и вообще на половые отношения между близкими родственниками. В 16 главе мы поговорим о табу, связанных с половой сферой, более подробно. Промышленный подъем, наблюдавшийся в развитых странах со второй половины XIX века, вызвал интенсивную миграцию населения. Люди съезжались в города из разных мест, и вступали в дальнородственные браки, в которых рождались крупные здоровые дети. Можно сказать и иначе, из деревень на заработки в города приезжали самые здоровые, самые сильные, самые крупные. Они вступали в браки между собой и давали соответствующее потомство. Гипотез было великое множество. Сам Эрнст Кох связывал акселерацию с увеличением светового дня за счет электрического освещения. Кох интересовался физиологией и все происходящее пытался объяснить физиологическими причинами. Пытаясь объяснить акселерацию, он провел прямую параллель между растениями и животными, то есть человеком. Но такое сравнение не очень-то научно, поскольку оно не учитывает коренной разницы между растениями и животными. Растения способны использовать солнечный свет для синтеза необходимых им органических веществ, и потому на свету они растут интенсивнее. Но животные световой энергией не питаются. Да, солнечный свет оказывает определенные действие на организм человека – Но вряд ли это дает возможность связывать акселерацию с электрическим, электрическим освещением. Чем только не объясняли акселерацию, и радиоволнами, и действием солнечной радиации, и какими-то неведомыми космическими лучами, и глобальным потеплением, опять параллель с растениями, которые в тепле растут лучше. Но у всех этих объяснений есть общее слабое место. Внешние факторы действуют на всю популяцию в целом, не так ли? Стало быть, акселерация должна была в равной степени или примерно в равной степени наблюдаться у всех детей в данной популяции, в данном регионе. Однако нигде и никогда этого не происходило. Все исследователи отмечали разные темпы акселерации в различных слоев населения. Акселерация наблюдалась у всех слоев, но у детей из обеспеченных семей она была выражена гораздо сильнее, чем у их бедных сверстников. Значит, первопричина все же в лучшем питании. Вот мы и вернулись туда, откуда начали». Правда, на электрическое освещение или те же радиоволны можно взглянуть с другой точки зрения, расценивая эти и другие достижения цивилизации как интенсивные раздражители нервной системы. Что делал ребенок, живший в начале XIX века с наступлением темноты? Ложился спать, как вариант мог недолго почитать книгу при свечах если семья могла позволить себе такой расход. Сами дни проходили в относительно тихих, нераздражающих развлечениях. Электричество же кардинально изменило жизнь. Яркий свет, радиопередачи, телевидение, обилие новых впечатлений. Все это раздражало нервную систему и стимулировало рост. Возможно, что кому-то подобное объяснение окажется вполне логичным, но учтите, что это всего лишь предположение, только предположение и ничего, кроме предположения. Достоверных доказательств пока нет, и вряд ли они когда-нибудь будут найдены, поскольку акселерация идет на спад. Удобно было бы объяснить акселерацию мутациями, изменением в генах, но странные какие-то получаются мутации. С одной стороны, они распространились чуть ли не по всей планете, а с другой проявляются в популяциях неравномерно. Если с причинами, вызвавшими акселерацию, все обстоит сложно и непонятно, то ее затухание объясняется просто. По достижении некоего физиологического предела процесс останавливается. Есть данные, подтверждающие, что процессы, похожие на акселерацию XIX-XX веков, имели место и раньше. В одно время период взросления укорачивался, а в другое удлинялся, чтобы впоследствии сократиться снова. Так, например, возраст наступления менархия, первого менструального кровотечения, в древней и средневековой Европе перемещался туда и обратно в диапазоне от 12 до 15 лет, а в Северной Европе в XVIII веке дошел до 18 лет. Во второй половине XIX века маятник эволюции в очередной раз двинулся в сторону акселерации. Сейчас он дошел до предельной точки и должен начать обратное движение. Впрочем, кто их знает, эти маятники – Они же могут надолго зависать в одном положении, вопреки всем законам физики. «Если акселерацию не остановить, то люди начнут умирать, не успев родиться», – шутят антропологи. «Шутки шутками, а свои пределы есть у всего в природе, и одним из лозунгов эволюции является выше головы не прыгнуть». Предупреждение. Нельзя отождествлять акселерацию и вообще весь секулярный тренд с эволюционным увеличением роста, наблюдавшимся у наших предков, начиная с австралопитека. Это совершенно разные процессы. Наряду с акселерацией в последние столетия или полтора столетия, если вам так больше нравится, во многих развитых странах, Происходило такое демографическое явление, как перманентное удлинение средней продолжительности жизни и вызванное им перераспределение возрастного состава популяций в сторону увеличения числа людей пожилого и старческого возраста. Старение – процесс закономерный и универсальный, но в то же время внутренне противоречивый, потому что организм пытается компенсировать угасающей функции при помощи различных приспособительных механизмов. Например, снижение выработки гормонов может компенсироваться повышением чувствительности клеточных рецепторов, при котором меньшее количество гормона оказывает нужный эффект. Организм словно бы сглаживает процесс собственного угасания, делая его плавным и постепенным. Чем дольше продолжительность жизни, тем медленнее темпы старения. Этот закон справедлив для всех приматов. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни по миру составляет по разным данным от 67 до 70 лет. Максимальная продолжительность жизни человека составляет около 120 лет. Оптимистично настроенные ученые Считают, что достижения в области медицины смогут продлить жизнь до 140 лет, но это пока еще только мечты. Основными центрами долгожительства в Российской Федерации считаются Северный Кавказ и Закавказье, а также Якутия. Аналогичные центры есть в Северной и Южной Америке и в Индии. Сразу же напрашивается вопрос – Почему здесь люди живут гораздо дольше, чем в других местах? Самое простое объяснение связывает долгую жизнь с хорошими экологическими условиями, здоровым, то есть правильно сбалансированным питанием и физической активностью. Но все ли так просто? И почему в других местах, при сходных условиях, люди в среднем живут гораздо меньше? Гипотез, пытающихся объяснить природу и причины старения, существует не просто много, а очень много. Рассматривать их по отдельности нет возможности. Для этого понадобится отдельная книга. Возможно, что и состоящая из нескольких томов. Проще будет разделить концепции старения на молекулярные и программные. Молекулярные концепции расценивают процесс старения как результат накопления в организме нежелательных повреждающих молекул, образующихся в результате сбоев обменных процессов. Эти молекулы наносят вред клеткам, и в определенный момент количество переходит в качество, запускается процесс старения. Согласно же программным концепциям, старение представляет собой закономерный генетически запрограммированный процесс завершающий жизнь организма. Надо сказать, что молекулярные концепции более оптимистичны. Если все дело во вредных молекулах, то воспрепятствовать их накоплению потенциально легче, чем переписать генетическую программу организма. Но в целом эволюционный прогноз выглядит оптимистично. За последние 100 тысяч лет Максимальная продолжительность жизни человека в среднем увеличилась на 14 лет, а скорость старения снизилась на 20%. Большинство ученых склоняется к тому, что продолжительность жизни определяется интенсивностью обменных процессов организма. Чем выше интенсивность, тем меньше продолжительность жизни. Большая продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами связана с относительно низкой интенсивностью обмена веществ, обусловленной гендерными различиями. А в высокогорных районах, где много долгожителей, обменные процессы замедляются из-за пониженного содержания кислорода в атмосферном воздухе. Короче говоря, чем ярче горишь, тем быстрее сгораешь.